Кодил. Он вошел в канцелярию, снял поблекшую фетровую шляпу, поправил, завязанный на шее бантом шарф и отрекомендовался. Сергей Петрович Айвазовский, племянник своего дяди Айвазовского, того самого, что 9 вал написал. И вообще, пришел просить место. Долгая безработица истрепала нервы, измучила голодом, холодом и тоской безделья. Айвазовский решил обратиться в дефективный дед Викниксор посмотрел аргументацию Губано и, просматривая мельком, оглядел Айвазовского. Был он довольно высокого роста, широк в плечах, а гордое с поднятым носом лицо заставляло предполагать твердый и сильный характер. Хорошо, сказал Викниксор, я приму вас штатным воспитателем. Но кроме того, нам нужен преподаватель рисования. Вы могли бы... Я племянника Ивазовского с гордостью отвечал тот. А кроме того, я окончил Академию художеств. Я прекрасно оборвал за школь. Вы зачислены в штат. Завтра вы дежурите с двух часов дня. Надеюсь, вы сумеете подойти к воспитанникам. О, воскликнул Айвазовский. Это я сумею сделать. У меня есть опыт. Я... Похоже было, что он хотел добавить племянника Ивазовского. Но не сказал этого, не успел. В коридоре затрещал звонок, возвещая о конце урока, и канцелярия заполнилась педагогами и воспитателями. Айвазовский помял шляпу, посмотрел на разговаривавшего с другими Викниксора, хотел было протянуть руку, потом раздумал и сказал «До завтра». Вышел из канцелярии, поблескивая золотым пенснеа. На другой день после уроков в класс четвертого отделения вошел Викниксора в сопровождении Айвазовского. Воспитанники встали. «Ребята», — проговорил Викниксор, — «вот наш новый воспитатель, художник, очень хороший человек, надеюсь, что сойдетесь с ним». Когда Викниксор вышел из класса, ребята обступили нового воспитателя. Тот, в свою очередь, сжав под мышкой портфель, рассматривал через пенсне своих новых питомцев. В классе он почему-то сразу возбудил насмешливое настроение. Какими имя твоего пришелец, новый воин из стана Халдеев», притворно-торжественным голосом спросил японец. «Меня зовут Сергей Петрович», — ответил воспитатель. «А фамилия моя Айвазовский». «Айвазовский» раздались возгласы. «Не художник ли?» «Да, художник», — вскинув голову, — ответил Халдей. «Я племянник своего дяди Айвазовского, который написал «Девятый вал» и другие картины». «Здорово», — воскликнул Янкель. Ребята еще плотнее оступили нового воспитателя». Тот уселся за пустую парту и положил перед собой портфель. — А вы что делаете? — спросил он. — Чем занимаетесь в свободное время? — Халдеев бьем, — пробасил купец. — Что? — переспросил Айвазовский. — Халдеев бьем, — повторил афинбах Бузим, в очко дуемся. — Да, — протянул Айвазовский, не понявший сказанного купцом. — А я, — сказал он, — иначе с вами занятия поведу. У меня своя система воспитания. «Какая же это у вас система?» «Спросил кто-то». «Может, расскажете?» «Спросил Янкель». «У меня система следующая. Я сам провожу с воспитанниками часы и досуга. Читаю им вслух, играю». «Интересно», — сказал Янкель. «Что ж, вы сегодня и приступите к воспитательной работе?» «Да, я думаю». Племянник своего дяди порылся в портфеле и вытащил какую-то книжку. «Я прочту вам сейчас интересную вещь», — сказал он. «Я хорошо читаю». Кончил, между прочим, декламационные курсы. «Валяйте, читайте», – перебил Ленька Пантелеев. Айвазовский положил книжку на стол. «Это что?» – спросил Епошка, взглянув на заглавие. И громко расхохотался. «Крокодил корней Чуковского прочел он. Ловко». Глаз задрожал от смеха. Воспитатель недоумевающе оглядел смеющихся и спросил. «Чего вы смеетесь? Это очень интересная книга». «Ладно, читайте», – снова закричал Пантелеев. Айвазовский встал, поставил ногу на скамейку парты и, закинув голову, начал. «Жил да был крокодил, он по-невскому ходил, папиросы курил, по-турецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилович». Читал он эти детские юмористические стихи с таким пафосом, так ревел, произнося слово «крокодил», что слушать без смеха было нельзя, ребята заливались. Ивазовский обиженно захлопнул книгу. Что смешного? Сказал он за от обиды голосом. Вы глупые мальчишки и не понимаете поэзии. Вали, читай, кричали ребята. Скорее, Сергей Петрович. Похмурившись немного, воспитатель перевернул страницу и продолжил чтение. Каждый раз, когда он декламировал «Крокодил, Крокодил, Крокодилович», стекла в классе дрожали от неудержимого буйного истерического смеха. Когда он кончил, японец вскочил на парту и произнес «Внимание! Традиции и обычаи республики, в частности, и всей шкили в целом, требуют, чтобы каждому новому шкицу или халдею давалась кличка». Настоящий новоиспеченный Халдей не является исключением и ждет своего боевого крещения. Думаю, что имя Крокодил больше всего подойдет к нему. Браво! Закричали ребята и наградили епошку аплодисментами. Потом каждый щел долгом подойти к Кайвазовскому, похлопать его по плечу и сказать «Поздравляю, Крокодил Крокодилович!». Воспитатель сел растерянно разглядывая облепившие его лица. Он не знал, что делать, или же просто не сумел проявить свой прекрасный воспитательский опыт. Так началась педагогическая карьера Крокодила Крокодиловича Айвазовского, племянника своего дяди, великого морского пейзажиста Айвазовского. С первых же дней он потерял у воспитанников авторитет. «Барахло», — сказали шкал.